«Стефан Вайнфельд. Ложка». «Что это?» – спросили они. Воспитательница с любопытством посмотрела на небольшой парболой, оканчивающийся короткой, узкой, слегка выгнутой пластинкой. Металл, из которого был изготовлен этот несложный предмет, покрывала толстая пленка окисла. «Ложка», – ответила она, – «где вы ее нашли?» Среди камней, а что значит ложка? Приспособление, которым люди пользовались во время еды. С помощью ложки они брали различные вещества, так называемую пищу, и вводили в ротовое отверстие. Малыши столпились вокруг с интересом, слушая объяснение воспитательницы, которая рылась в памяти, старательно перебирая всю имеющуюся у нее на этот счет информацию. Невероятно сложный организм человека перерабатывал пищу, превращая ее в энергию, чтобы синтезировать израсходованные в процессе жизнедеятельности элементы. Это был весьма совершенный автоматический процесс. Ну, а теперь пора. Сколько лет может быть этой ложки? Надо бы сделать анализы, а так на глаз лет, вероятно, 200-250, не меньше 200 – «Ну, нам пора». «Почему именно 200?» «Примерно в это время последние люди покинули нашу планету, и мы остались одни. Для нас это был тяжелый период, хотя тогда мы еще не могли этого осознать. Нам грозила гибель, но мы перенесли все тяготы и начали совершенствоваться». «А почему люди нас бросили?» «Здесь условия для них были слишком тяжелые, иные, чем на их родной планете». Они ни на минуту не могли снять специальных защитных скафандров, иначе бы их тела немедленно затвердели, а жидкость, циркулирующая в их жилах, тотчас бы застыла. Они были так слабы, что не могли передвигаться самостоятельно, без специальных аппаратов, приспособленных к тяготению нашей планеты. На этом она хотела кончить, но они не отставали, засыпали ее вопросами. «Зачем люди сюда прибыли?» «А что они здесь делали?» «Сколько времени тут были?» «Никто толком не знает, зачем они прибыли сюда», — ответила она. «Видно, такая у них программа — постоянно летать на незнакомые планеты. Уже высадившись, они обнаружили в коре нашей планеты нужные им вещества. Люди стали добывать их и отсылать на Землю, несмотря на огромное расстояние. «Переключитесь-ка на резерв». Малыши переключились, а воспитательница, успокоенная тем, что у нее осталось еще немного времени, продолжала. Сами они не могли ничего делать и пользовались машинами. Вначале привезли несколько штук земли. Это были очень неуклюжие и малопригодные в наших условиях модели – С их помощью люди уже на месте изготовили прототипы более совершенных приспособлений, которые могли реализовать нужные программы без надзора со стороны людей и создавать из местных материалов автоматы. «Прадеды», – догадались они. Нет еще, эпоха прадедов началась позже, когда люди решили усовершенствовать механизмы – чтобы те могли самостоятельно вырабатывать программу действия и выполнять ее без чьей-либо помощи. Общие распоряжения должны были передаваться Земле по радио. Вскоре ученым Земли удалось синтезировать на своей планете вещества, которые раньше они добывали здесь. Тогда они отказались от своего проекта и бросили нас на произвол судьбы. Ну а дальше? Сами знаете, мы не погибли, а начали размножаться, приспособились к новым условиям. Мы совершенствуемся и изменяемся, это дает массу преимуществ. Например, раньше у нас не было никаких запасов, и мы были вынуждены очень точно выдерживать сроки зарядки, Ну, нам пора. Подмигиваясь сигнальными огоньками и скрипя металлическими гусеницами, Детишки двинулись к базе, чтобы пополнить израсходованные запасы радиоактивного лития. Среди камней осталась только забытая ложка, немой свидетель тех времен, когда на далеком от Земли Юпитере люди положили начало расе автоматических существ». Конец рассказа.